Глава десятая. Не закрывается. Что-то наверху заклинило. Марк смотрел, сказал, менять надо, проговорил старик, останавливая мои потуги запереть входную дверь. Ясно. А кто такой Марк? В соседнем доме служит садовником. Раньше у старой госпожи работал. Он частенько ко мне в домик заглядывает, пояснил бывший дворецкий, ведя меня незаметной тропкой через запущенный сад. А вернуться он не желает? Тяжело смотреть, когда то, что так долго создавал, гибнет. Да только ему семью кормить надо. Я буду платить за службу, заверила старика, понимая, что такой объем работы я одна не вытяну. И тут же между кустов рос и паду, сраженная войском сорняков. Завтра обещал зайти, сами и предложите. Только куда ж вы его определите? хитро прищурившись, проговорил Оуэн, круто повернув направо. Я тотчас проследовала за ним, не переставая осматриваться, и едва не пропустила момент, когда из-за высокого и раскидистого куста с мелкими желтыми цветочками выглянул домик садовника. Он был расположен в самом конце сада, за ним уже находился полуразрушенный забор, поддерживаемый густой порослью одичавшей малины. Небольшой, но аккуратный домик вокруг которого царила идеальная чистота. — Здесь очень красиво. Силы остались только за ним и присматривать, — печально вздохнув, проговорил старик, неспешно поднимаясь по ступеням. За цветами Марк научил следить. Розы сам стрижет, мне это дело не доверяет. В прошлую весну хотели малину проредить, да подучая меня подкосила, а у Марка и своей работы хватает. — Проходите, мадмуазель Кэтрин. — Спасибо, — поблагодарила мсье Оуэна, осторожно переступая порог. Внутри домик садовника был тоже идеально чист, но неожиданно захламлен. На небольшой, судя по рабочему столу и печи в углу кухни, стоял диванчик с резными ножками, рядом приземистый буфет, который под самый верх был забит красивой посудой. Лавка с мягким сиденьем, обеденный стол, два стула и колченогий табурет примостился под вешалкой. Там же тумба подобув и ведро с тремя зонтами. Гобеленами были завешаны все стены, и почти на каждой свободной поверхности стояли статуэтки дамочек, собачек и кошечек. — Я одинок, а мадам была щедра, — вдруг смущенно пробормотал старик, подняв милую фарфоровую особу со стола. — Не могу устоять перед этой красотой. Они действительно прекрасны. Согласилась с месье Оуэном, заглядывая в соседнюю комнату, пока с трудом представляя себе, где старик в этом доме спит. «Проходите, мадемуазель», — внезапно засуетился старик, распахивая дверцы шкафчика. «Ваша одежда мокрая, не ровен час падучая придет. Вы в комнату идите, шторкой прикройте вход, а я пока воды вам нагрею. Ванны у меня нет, вы уж не сердитесь, но таз большой имеется». Спасибо, рассеянно промолвила, проходя в следующее помещение и с любопытством осмотрелась. Комната была не намного больше кухни, но тоже заставлена мебелью так, что свободного места практически не было. Три комода, на каждом стояла по лампе, там же снова разной формы и размера статуэтки. Диван в углу явно использовали вместо кровати. У окна два кресла с пухлыми на них подушками и пледом, там же чайный столик и пуф. Пузатый шкаф с зеркалом на дверце занимал половину стены, возле него приютилась тахта. Снова шкаф, затем секретер, письменный стол, большое с высокой спинкой кресло. На стенах снова гобелены, а пол устилали ковры. Задернув, как и сказал месье Оуэн, портьеру на двери, Закрывшись от нечаянно брошенного взгляда, я, чувствуя, что еще немного и окончательно окоченею, быстро распахнула чемодан и достала одно из домашних платьев Кэтрин. «Мадемуазель, вода нагрелась, не горячая, в самый раз для умывания», — раздался из-за шторы старческий голос. Следом что-то звонко звякнуло, и дворецкий едва слышно выругался. «Мсье Оуэн, у вас все в порядке?» — спросила, торопливо меняя мокрую одежду на сухую. Старик показался мне приличным человеком, и подсматривать, а уж тем более приставать, не должен, но рисковать все же не хотелось. — Да кувшин упал, — отозвался старик, тотчас добавив. — Я выйду на улицу, а вы, мадмуазель, умойтесь с дороги. Спустя час, приведя себя в порядок и отобедав вкусным овощным рагу, так и не уговорив бывшего дворецкого составить мне компанию, я, укутавшись в теплый плед, устроилась на узкой тахте и время от времени, прикрывая ладошкой зевки, слушала разговорившегося старика. Ваша матушка сразу мадам Маргарет не понравилась. Говорила, что та, мол, слишком эгоистична и знатная притворщица. Мадам Жанет тоже не любила здесь бывать. У мсье Майкла был дом неподалеку. Там они и останавливались, когда в Грейтаун приезжали. Только года два назад хозяева дома сменились. До меня доходили слухи, что за долги забрали. — Долги? — тут же встрепенулась. Не помня, чтобы у маман было столько долгов, тем более имея возможность беспрепятственно пользоваться наследством Кэтрин. Она пусть с задержкой, но платила по счетам. — Не знаю я, мадемуазель. — То слухи. Неопределенно пожал плечами дворецкий, продолжив. А здесь, посчитай, лет семь никого не было. Разве что раз в год месье Майкл заезжал, дом проверял. А как его не стало, вообще никто не заходил. Бродяги лишь забредали. Я сколько сил хватало, присматривал за домом, мусор, пыль убирал. Только года три назад стихия в столице разгулялась, ветром крышу сорвала, стекла разбила, да до двери покорежила. Я и оставил все. — Мси Оуэн, а письма на этот адрес приходили? Может, счета у вас лежат? — Как же, все храню, здесь все лежит, — ответил старик, поднимая крышку секретера. — И счета, и письма. — Благодарю, — произнесла с тяжелым вздохом, принимая большую коробку. Бумаг за все года накопилось изрядно. Кэтрин никогда не интересовалась финансами, да и мадам Жанет тоже. И я, признаться, опасалась смотреть счета, предполагая, что налогов насчитали немерено. Но в начале внушительного размера пачки оказались приглашения на приемы от незнакомых мне господ. Первым порывом было выкинуть ненужные мне карточки, но что-то меня остановило, и я решила их отложить, чтобы чуть позже заочно познакомиться с каждым. Счета тоже имелись, суммы были разные и за разный период. Пришлось спуститься на пол, так как более свободного места нигде не было, и я начала раскладывать занимательный пасьянс, стараясь не смотреть на итоговую цифру в столбце. Мсье Оуэн, чтобы не мешать мне, вышел из домика, время от времени в чуть приоткрытое окно доносился шорох, ворчание старика и шелест листвы. Только через час, разложив по годам и порядку счета, письма и приглашения, Я с кряхтением, словно столетняя старуха, поднялась с пола и с тихим стоном, периодически морщась от болезненного покалывания в отсидевшей ноге, пошаркала на кухню. Там, провозившись больше десяти минут, мне все же удалось включить плиту и поставить греться чайник. А из чемодана достать кулек печенья, купленное мной в кондитерской лавке у вокзала в Эдбурге, и благополучно мной же позабытое. К тому времени, когда вода в чайнике согрелась, а на улице заморосил дождь, мсье Оуэн вернулся в домик. — Управились уже, — удивленно уточнил старик, не увидев разложенных на полу бумаг. — Только разобрала по датам, — покачала головой, с улыбкой добавив. — Не хочу на ночь глядя считать. Боюсь, после этого я не усну. — Тоже верно, — согласился дворецкий, кивком показав на шкаф. — Буженина осталась и сыр. «У меня печенье нашлось», — проговорила, пока еще продолжая успешно бороться со сном, но справляться с этим с каждой минутой становилось все сложнее. «Чай? На этот раз вы составите мне компанию?» «Хм, не откажусь», — усмехнулся старик, доставая тарелки.